Глава 7. Минуло 820 лет, но старый замок над Быстрой Рисой стоит и сейчас. Туристы любят фотографироваться на фоне мощных башен и поднятого моста. А вот старой каштановой рощи уже нет. На ее месте построено несколько очень неплохих гостиниц. Что поделать, времена меняются, и все меняется вместе с ними. Старое уступает место новому. Людям нравится спать в тепле ездить по хорошим дорогам, за несколько часов добираясь от Корианы до Барна, зимой есть землянику, а летом пить холодное пиво. Рисский замок уцелел лишь благодаря тому, что именно у его стен был убит последний горийский дракон. Правда, некие умники, размахивая какой-то странного вида костью, утверждают, что это был не дракон, а гигантская ископаемая птица. Другие, напротив, уверены, что у замка потерпел крушение неопознанный летающий объект, но туристы предпочитают дракона. В округе найдется немного мест, где мне не продавались изображения самого дракона, его победителя и великой битве. Сумок, майк, плакатов, календарей, тарелочек, ковриков дышит огнем огромное черное чудовище, крылатое и чешуйчатое, коему лихо тычет в пасть копьем прекрасный рыцарь на белом коне, принц, дьерть, Драконоборец. Есть и несколько повторяющих этот сюжет статуй. Наиболее известная установлена во дворе самого замка. На ней очень любят сидеть воробьи.